Оша, Бадхитхарма, мастер света. Блаженство это как-то вы ничего не ищете Сотры Много дорог ведет к пути, Но по существу есть только две дороги: разум и практика. Выйти на путь с помощью разума значит осознать сущность через наставление и поверить в то, что все живые существа разделяют друг с другом одну истинную природу, которая не бывает явной, поскольку скрыта в ощущениях и заблуждениях. Люди, поворачивающиеся от заблуждений к реальности, медитирующие на стены, на отсутствие самости и другого, на единство смертного и мудрого, кого не трогают даже священные книги, пребывают в совершенном, в несказанном согласии с разумом. Мы говорим, что они выходят на путь с помощью разума, не двигаясь, не прикладывая усилия. Выйти на путь с помощью практики значит осуществить все включающие в себя четыре практики – страдание от несправедливости – приспособление к условиям, отсутствие поиска чего-либо и практика дхармы. Первая практика – это страдание от несправедливости. Когда люди, ищущие путь, встречаются с несчастьями, они должны подумать так. Много столетий назад я отвернулся от важного к незначительному и бродил во всем существовании, часто сердясь без причины, и чувствую вину за бесчисленные грехи. И теперь, несмотря на то, что я не совершаю ничего дурного, меня наказывает мое прошлое. Ни боги, ни люди не могут предвидеть, когда дурной поступок принесет свой плод. Я принимаю мое несчастье с открытым сердцем и без жалоб на несправедливость». Судры говорят… Когда вы встречаетесь с несчастьями, не огорчайтесь, потому что в несчастьях заложен смысл. Когда у вас есть такое понимание, вы пребываете в гармонии с разумом. Страдая от несправедливости, вы вступаете на путь. Вторая практика – это приспособление к условиям. Так как мы смертные, нами управляют условия, а не мы сами. Всякие переживаемые нами страдания и радость мы испытываем в зависимости от условий. Если нас осчастливила какая-то великая награда, например, знаменитость или удача, это плод семени, посаженного нами в прошлом. Когда меняются условия, награда пропадает. К чему радоваться в ее существовании? Когда успех и неудача зависят от условий, Ум не растет. Те, кого никогда не сбивает ветер радости, тихо идут по пути. Третья практика – это отсутствие поиска чего-либо. Люди этого мира находятся в заблуждениях. Они всегда жаждут чего-то. Одним словом, люди всегда ищут. Но мудрые пробуждаются. Вместо ритуала они выбирают разум. Они настраивают умно высокое и позволяют своим телам изменяться вместе со временем года. Все явления пусты, они не содержат в себе ничего, чего стоит желать. Бедствие и процветание вечно сменяют друг друга. Поселиться в трех царствах значит поселиться в горящем доме. Обладать телом значит страдать. Разве известен покой тому, у кого есть тело? Четвертая практика – это практика Дхармы. Дхарма – это истина о том, что всякая природа чиста. Все явления пусты от этой истины. Не существует ни скверны, ни привязанности, ни субъекта, ни объекта. Сутра говорят – Тхарма включает в себя отсутствие бытия, потому что она свободна от нечистоты бытия. Дхарма включает в себя отсутствие самости, потому что она свободна от нечистоты самости. Те, кто достаточно мудр для того, чтобы поверить и понять эту истину, обязательно будут практиковать согласно Дхарме. Так как воплощении Дхармы не содержит в себе ничего, о чём стоило бы живеть, Они отдают своё тело, жизнь собственность, как милостыню, без сожаления, без тщеславия дающего. Здесь нет дара и его получателя, без предвзятости и привязанности. И они берут на себя преображение других людей для того, чтобы уменьшить нечистоту, но не привязываясь к форме. Таким образом, с помощью своей практики они способны помочь другим людям, и прославить путь просветления. И так же, как с милостыней, они практикуют и другие добродетели. Но в то время, как они практикуют шесть добродетелей для того, чтобы уменьшить заблуждение, они вовсе ничего не практикуют. Именно это означает практиковать дхарму. Те, кто понимает это, отстраняются от всего, что существует, и перестают воображать или искать что-либо. Сутры говорят, искать – значит страдать. Блаженство – это когда вы ничего не ищете. Вы находитесь на пути, когда ничего не ищете. Я испытываю к Бодхитхарме очень теплые чувства. И это придает моим словам о нём особый смысл. Возможно, он единственный человек, которого я полюбил так глубоко, что, говоря о нём, я буду почти говорить про себя. Это также всё сильно усложняет, потому что он ни разу в жизни ничего не написал. Ни один просветлённый человек никогда ничего не писал. И вот хит не исключение. Но по традиции эти три книги, которые мы обсудим с вами, приписывают Бодхитхарме. Ученые полагают, что поскольку нет противоположных данных, а эти книги приписывают Бодхитхарме почти тысячу лет, то нет и причины, по которой нам не следует принимать такую действительность. Я не ученый. Существуют отрывки речей, которые бесспорно были произнесены Бодхитхармой. Но он не писал книг. Эти записи сделали его ученики В древности было традицией, чтобы ученик не ставил свою подпись под своими записями речей мастера, потому что эта вещи ученику не принадлежала, она исходила от мастера. Но если бы вы знали Бадхидхарму так близко, как я знаю его, есть очень много заблуждений, которые возможны только, если другой человек делает записи, и в речь мастера приносится его уму. Ученик по-своему истолковал Бадхидхарму, не очень хорошо понимая его. Вам хорошо будет узнать об Бадхидхарме некоторые сведения, прежде чем мы перейдем к этим сутрам. Это даст вам аромат этого человека и понимание того, что принадлежит ему в этих книгах, а что не принадлежит. Комментарии будут очень странными. Бодхидхарма родился 14 столетий назад на юге Индии сыном короля. Империя его была обширной. Она называлась Палавас. Он был третьим сыном своего отца, но понимая происходящее, Бодхидхарма был человеком величайшей интеллигентности. Он отрекся от королевства. Он не был против мира, но он не был готов попусту растрачивать свое время на земные дела но тривиально. Он лишь хотел познать свою природу, поскольку, не зная ее, человек вынужден принимать смерть как конец. На самом деле все истинные искатели всегда борются со смертью. Бертран Рассел утверждал, что если бы не было смерти, не было бы и религии. В этом заявлении есть своя правда. Я не полностью соглашусь с ним. Потому что религия – это огромный континент. Это не только смерть, но также поиск блаженства, поиск истины, поиск смысла жизни. В религии заключено гораздо больше. Но Вертран Ресселл без сомнений прав. Если бы не было смерти, то религией интересовался бы очень ограниченный круг людей. Смерть – это большой стимул вот Бодхитхарма отрекся от королевства, сказав отцу, «Если ты не в силах спасти меня от смерти, то прошу тебя, не мешай мне. Позволь мне пуститься на поиски того, что находится за пределами смерти». Тогда времена были прекрасными, особенно на Востоке. Отец подумал с минуту, потом ответил, «Я не буду мешать тебе, потому что я не могу помешать твоей смерти. Ступай на поиски». «Я благословляю тебя. Мне грустно, но это моя трудность, ведь я привязан к тебе. Я надеялся, что ты станешь моим наследником, императором огромной империи пала вас. Но ты выбрал нечто более высокое, нежели это. Я твой отец. Как же я могу помешать тебе? Я никогда не ожидал, что ты так просто поставишь вопрос. Ты говоришь, что если я могу помешать твоей смерти тогда ты не покинешь дворец. Но если я не могу помешать твоей смерти, тогда ты просишь меня не мешать тебе». Вы понимаете, что интеллект Бадхидхармы был очень высок? Второе, о чем я хотел бы напомнить вам, так это то, что хотя Бадхидхарма был последователем Глутама Будды, иногда он заретал выше, чем сам Глутама Будда. Например, Глутама Будда – Боялся давать посвящение в Саньясу женщина а Бадхидхарма получил посвящение от просветленной женщины. Ее звали Прагьетара. Возможно, люди забыли бы ее имя. Ее имя до сих пор помнят лишь благодаря бадхитхарме От нее осталось только имя, больше мы ничего не знаем о ней. Именно Прагьетара велела бадхитхарме отправляться в Китай. Буддизм достиг Китая за 600 лет до рождения Бадхидхармы. Это явление было чудесным, такого никогда нигде не случалось прежде, и послание Бадхидхармы мгновенно завладело всем китайским народом. Дело в том, что Китай жил в то время под влиянием Конфуция, и люди устали от него. Конфуций был моралистом, буританином. Поэтому он ничего не знал о внутренних тайнах жизни. На самом деле он отрицал всё внутреннее. По его мнению, всё внешнее и остаётся только освежать, полировать и воспитывать это, делать внешнее как можно более красивым. Современниками Конфуции были Лао-цзы, Чонг-цзы, ли -цзы. Но они были мистиками, а не мастерами. Они не могли создать в сердцах китайцев противодействие конфоса по этой причине существовал вакуум никто не может жить без души и если вы начинаете думать, что души нет, ваша жизнь теряет весь смысл. Душа – это ваша интегрирующая концепция без нее вы отрезана от существования и вечной жизни. Так же как ветка отрубленная от ствола непременно умрет, она теряет источник питания. Так и сама мысль о том, что у вас нет души, нет сознания, отрезает вас от существования. Человек начинает засыхать и задыхаться. Но Конфуций был великим рационалистом. Мистики вроде Лао Цзэ, Чонг Цзэ, Цзэ знали, что Конфуций поступал неправильно. Но они не были мастерами. Они оставались в монастырях, в узком кругу своих учеников. Когда буддизм достиг Китая, он тотчас же вошел в саму душу народа, словно люди жаждали его на протяжении столетий, и буддизм пришел как дождевое облако. Он так полно утолил жажду людей, что произошло то, что невозможно было себе вообразить. Христиане обратили в свою веру много людей, На это обращение нельзя называть религиозным. Христианство обращает бедных, голодных, нищих, сирот не духовным воздействием на них, а просто давая им еду, одежду, убежище, образование. На это не имеет ничего общего с духовностью. Мусульмане обратили в свою веру огромное количество людей, но они сделали это мечом. Вы должны либо стать мусульманином, либо умереть. Убирать вам. Обращение, произошедшее в Китае, это единственное религиозное обращение во всей истории человечества. Буддизм просто объяснил себя, и люди поняли красоту этого послания. Люди жаждали этого. Они жаждали чего-то подобного этому учению. Вся страна, которая была самой большой страной мира, повернулась к буддизму. Когда Бадхидхарма пришел в Китай спустя 600 лет после обращения китайцев-буддистов, в этой стране было уже 30 тысяч буддистских храмов и монастырей В Китае было 2 миллиона буддистских монахов. 2 миллиона буддийских монахов – это немаленькое число. Они составляли 5% от всего населения Китая. Прагьетара, мастер Бадхидхармы – Велела Бодхитхарме отправляться в Китай, потому что люди, уходившие в эту страну до него, сильно воздействовали на китайцев, хотя никто из них не был просветленным. Они были великими учеными, очень дисциплинированными людьми, очень любящими, спокойными и сострадательными. Но никто из них не был просветленным. И теперь Китаю понадобился еще один Гаутама Будда. Почва была готова. Вадхидхарма был первым просветлённым человеком, достигшим Китая. Я хочу, чтобы вы поняли, что в то время, как Каутама Будда боялся давать посвящение в Саньясу женщинам, Вадхидхарма был достаточно мужествен для того, чтобы получить посвящение от женщины на путь Каутама Будды. Были и другие просветлённые люди, но Вадхидхарма выбрал женщину по определённой причине – Его цель состояла в том, чтобы показать, что женщина может быть просветлённой. И не только это. Её ученик может быть просветлённым. Среди всех просветлённых буддистов имя подхитхармы стоит сразу после имени Гаутама Будды. Об этом человеке существует множество легенд. Каждая легенда по-своему важна. Вот первая легенда. Когда Буддхидхарма достиг Китая, на это ему понадобилось три года, китайский император Ву вышел для того, чтобы встретить его. Слава Буддхидхармы шла впереди его. Император Ву сослужил добрую службу в философии Квотама Будды. Тысячи ученых переводили буддистские священные книги с языка Пали на китайский язык. Император был покровителем всей огромной работы по переводу книг. Этот император построил тысячи храмов и монастырей, он кормил тысячи монахов. Он отдал все свои сокровища на служение Каутаме Бути. И буддистские монахи, приходившие в Китай прежде Бадхидхармы, естественно, говорили этому королю, что за свои добродетели тот родится Богом на небесах. Разумеется, первый вопрос короля Бадхидхарме звучал так. «Я построил очень много монастырей. Я кормлю тысячи ученых. Я открыл целый университет для изучения Каутама Будды. Я отдал всю империю и ее сокровища на служение Каутаме Будде. Какова будет моя награда?» Король был несколько смущен при виде Бадхидхармы. Он не думал, что этот человек будет таким. У Бадхидхармы был свирепый вид. У него были большие глаза и очень мягкое сердце, в его сердце был цветок лотоса. Но его лицо заставляло вас опасаться этого человека. Ему не хватало только черных очков, иначе вы приняли бы его за парня из мафии. Император Ву с ряким страхом задал свой вопрос. а Абадхидхарма ответил ему. «Ничего, не будет вам никакой награды. Напротив... Приготовьтесь провалиться в седьмой Крукаде. Император недоумевал. «Но я не совершил ничего дурного. Почему же я должен провалиться в седьмой Крукаде? Я всегда делал то, что говорили мне буддийские монахи». Бадхидхарма объяснил. «До тех пор, пока вы не станете слышать собственный голос, никто не в силах помочь вам, и буддисты, и не буддисты» а вы пока что не услышали свой внутренний голос. Если бы вы услышали его, вы не задали бы такой неразумный вопрос. На пути Каутама Будды нет наград, потому что само желание награды исходит от жадного ума. Всё учение Каутама Будды заключается в отсутствии желания. Если вы совершаете все эти так называемые «праведные поступки», Стройте храмы, монастыри, кормите тысячи монахов желанием в уме. Тогда вы готовите себе путь в ад. Если же вы делаете все это из радости, чтобы разделить свою радость со всей империей, если у вас нет и тени и желания и награды, тогда сам поступок – это уже сама по себе награда. В противном случае вы упустили всю суть. Император Ву признался. «Мой ум полон мыслей. Я пытаюсь воспитать в себе спокойствие духа, но мне не удается это. Из-за этих мыслей и их шума я не могу услышать то, что ты называешь внутренним голосом. Я ничего не знаю о нем». Бодхидхарма предложил. «Тогда в четыре часа утра приходите без телохранителей в храм в горах, где я остановлюсь». Я навсегда восстановлю у вас душевное спокойствие. Император считал Батхидхарму по-настоящему странным и жестоким человеком. Он встречал множество монахов, они были вежливыми. Но этому человеку вовсе нет дела до того, что перед ним император великой страны. И ему еще надо отправляться к Батхидхарме в четыре часа в такую рань одному. Этот человек казался опасным ведь он постоянно носил при себе большой посох. Император не мог заснуть всю ночь. Он думал, идти мне или не идти. Этот человек может выкинуть что угодно. Он кажется абсолютно ненадежным. С другой стороны, он чувствовал глубоко в сердце открытость этого человека, что он не лицемер. В не было дела до того, что перед ним стоял император. А между тем он был нищим. Бодхидхарма вёл себя как император, а всякий человек перед ним был нищим. Как сильно он заявил, я навсегда восстановлю вас в душевное спокойствие. Странное дело, думал император, из Индии ко мне приходило множество мудрецов, и все они давали мне методы, техники, которые я практиковал. Но ничего не происходит. А этот странный тип, который кажется не то сумасшедшим, ни то пьяным, у которого такое чудное лицо с большими глазами, так что он нагоняет страх. Но он кажется искренним, он не цивилизован. Стоит рискнуть. Что он может сделать мне? В худшем случае он убьет меня. Наконец император не мог сопротивляться искушению, потому что Бадхидхарма обещал ему, что навсегда восстановит его душевное равновесие. Император Ву пришел в храм в четыре часа, рано утром, когда было темно. Император был один. Бодхидхарма стоял на ступенях храма, держа в руке посох. Он сказал, «Я знал, что вы придете, хотя всю ночь вы не могли прийти к решению, идти или нет. Что же вы за император такой? Вы так трусите, вы боитесь бедного монаха, бедного нищего, у которого нет ничего в мире, кроме этого посоха. «И с помощью этого посоха я успокою ваш ум». Император подумал. «Да где же это видано, чтобы можно было успокоить ум посохом? Ум можно прикончить, сильно ударив палкой по голове. Тогда навечно успокоится весь человек, а не только его ум». «Но теперь отступать поздно». «Сядьте здесь, во внутреннем дворе храма», — сказал Бадхидхарма. Вокруг не было ни души. Закройте глаза, а я усядусь перед вами с посохом. Вам нужно будет поймать ум. Просто закройте глаза и отправляйтесь в себя на поиски ума. Когда поймаете его, скажите мне «Вот он», и мой посох сделает все остальное. Это было самое странное переживание, какое только могло быть у искателей истины, покоя или безмолвия. Но иного способа не было. Император Ву сел, закрыл глаза, прекрасно зная о том, что Бодхитхарма сделает именно то, что говорит. Император смотрел везде, но ума не было. Этот посох выполнил свою работу. Император Ву впервые оказался в таком положении. В этом тихом гористом месте, в присутствии Бадхитхармы у которого была своя харизма, Было много просветленных людей, но Бадхидхарма стоит отдельно от них, он одинок, как Эверест. Каждый его поступок уникален и оригинален. У каждого его жеста есть свое значение, он не заимствован. Император пытался изо всех сил отыскать ум, и он в первый раз не мог найти его. Это маленькая стратегия. Ум существует только потому, что вы никогда не ищете его. Он существует только потому, что вы никогда не осознаёте его. Когда вы ищете ум, вы осознаёте его, и осознанность, без сомнения, полностью убивает его. Шли часы, солнце восходило в безмолвных горах, принося с собой прохладный ветер. Бодхидхарма видел на лице императора такой покои, молчание и безмятежность, словно он был статой. Бодхидхарма потряс императора и сказал ему. «Прошло уже много времени. Вы нашли ум?» «Без помощи посоха ты совершенно успокоил мой ум», — ответил император Ву. «У меня нет никакого ума. Я слышал внутренний голос, о котором ты мне говорил. Теперь я знаю, что все, о чем ты говорил, было правдой. Ты преобразил меня, ничего не делая». Теперь я знаю, что каждый поступок сам по себе должен быть наградой. В противном случае лучше вообще ничего не делать. Кому давать нам награду? Это инфантильное представление. Кому нас наказывать? Ваш поступок – это наказание. Ваш поступок – это награда. Каждый человек – хозяин своей судьбы. И Бадхидхарма сказал, «Вы редкий ученик». Я люблю и уважаю вас не как императора, а как человека, у которого достало мужество в простом сидении обрести столько осознанности и света, что у него исчезла вся тьма ума. Ву попытался уговорить Бадхидхарму пойти с него во дворец. Но мастер ответил ему. Это не мой дворец. Вы же видите, что я не светский человек. Я совершаю поступки, о которых сам не знаю заранее. Я живу спонтанно от одного мига к другому. Я совершенно непредсказуем. Я могу причинить ненужное неудобство, вам вашему двору и приближ. Я не предназначен для дворцов. Позвольте мне жить естественно. Бадхиитхарма жил на горе, которая называлась Таи. Еще одна легенда рассказывает, что Бадхиитхарма был первым человеком приготовившим чай. Слово «чай» берёт начало от слова «тай», поскольку чай был создан на горе Тай. Все названия для чая во всех языках происходят от одного источника – «тай». На английском языке это «теа», а на хинди – «чай». Это китайское слово «тай» можно также произносить как «ча». Так звучит название чая на языке маратхи. То, как Бадхидхарма приготовил чай, может быть не исторический факт, но это значительно. Бадхидхарма медитировал почти все время, иногда ночью он начинал засыпать. Поэтому для того, чтобы не клевать носом и проучить свои глаза, он выдернул из глаз все ресницы и бросил их на землю храма. Легенда рассказывает, что из этих ресниц выросли кусты чая. Это были первые кусты чая. По этой причине вы не можете уснуть, выпив чая. У буддистов принято во время медитации пить чай, поскольку тот сильно бодрит. Во всем буддистском мире чаепитие – это часть медитации, потому что чай поддерживает вашу бдительность и осознанность. Несмотря на то, что в Китае было 2 миллиона буддийских монахов, Бадхидхарма нашел только 4 монахов, достойных быть его учениками. Бодхидхарма был избирателен. Он потратил почти пять лет, чтобы найти своего первого ученика Хоуко. В течение девяти лет, это исторический факт, поскольку на это ссылаются самые древние источники, почти современные Бодхидхарме. Девять лет Бодхидхарма, отослав обратно во дворец императора Ву, просидел у храма, смотря в стену. Он сделал это великой медитацией. Он просто неотрывно смотрел на стену. «Если вы смотрите на стену так долго, вы не можете думать. Постепенно экран вашего ума становится таким же пустым, как и стена». И была еще одна причина. Бодхитхарма объявил «До тех пор, пока ко мне не придет тот, кто достоин быть моим учеником, я не появлюсь перед людьми». К мастеру приходили люди. Они садились за его спиной. Ситуация была странной. Никто так не разговаривал, ведь Бодхидхарма говорил со стеной. Люди садились за спиной Бодхидхармы, но он не оборачивался к ним, говоря, «Люди ранят меня еще сильнее, потому что они похожи на стену. Никто не понимает меня. Мне очень больно, когда я вижу, насколько невежественны люди. Но мне не нетрудно смотреть на стену. В конце концов, стена – это стена. Она не может слышать, поэтому и ранить не может. Я вернусь лицом к людям, только если кто-то докажет поступком, что он готов быть моим учеником. Прошло девять лет. Люди не могли придумать, какой им совершить поступок, который удовлетворил бы мастер. Им ничего не приходило в голову. Потом пришел этот юноша Хуйко. Он отрубил себе мечом одну руку, бросил ее перед мастером и сказал, «Я только начал, или вы повернетесь ко мне, или перед вами покатится моя голова, я и голову себе отрублю». Бодхидхарма повернулся к нему и сказал, «Ты достойный меня человек, не нужно рубить себе голову, мы еще используем ее». И этот человек, Хуйко стал первым учеником под Хитхармы. В конце концов, когда мастер покидал Китай и намеревался покинуть Китай, он позвал с собой четырёх учеников. Значит, он нашёл себе после Хуйко ещё троих учеников. Он попросил их: "Расскажите мне суть моих учений несколькими короткими предложениями, состоящими из простых слов. Завтра утром я собираюсь отправиться обратно в Гималаи. Я хочу выбрать из вас четырех одного преемника. Первый ученик сказал: « Ваше учение выходит за пределы ума, оно делает человека совершенно безмолвным. и затем все начинает происходить само собой. Ты не ошибся, ответил Бадхиитхарма, но твой ответ не удовлетворил меня, у тебя просто моя кожа. Второй ученик сказал: «Основа вашего учения в знании того, что человека нет, а есть только существование». «Это ответ уже лучше», – ответил Бадхидхарма. «Но он не дотягивает до моего уровня. У тебя мои кости. Садись». Третий ученик сказал. «Об этом ничего нельзя сказать. Ни одно слово не может ничего передать о вашем учении». «Замечательно», – ответил Бадхидхарма. Но ты уже сказал кое-что о моем учении. Ты противоречил самому себе. Садись же. У тебя моя плоть. Четвертый ученик был хуйко. Он просто упал к ногам бадхитхармы, не вымолвив ни слова. Из его глаз полились слезы. Бодхидхарма объявил. «Ты сказал всё, и ты будешь моим преемником». Но ту и ночью один ученик из мести отравил бадхитхарму поскольку тот не выбрал его в качестве преемника. Мастера похоронили. Самая странная легенда о нем гласит, что некий правительственный чиновник обнаружил бадхитхарму через три года Мастер шел из Китая к Ямалаем. В его руке был посох, на котором болталась одна сандалья. Бадхидхарма шел босиком. Этот чиновник знал его, поскольку не раз бывал у него. Он любил этого мастера, хотя тот был несколько эксцентричный. Чиновник задал Бадхидхарме вопрос. «Какой смысл в этом посохе и в том, что на нем висит одна сандалия?» «Скоро ты узнаешь об этом», – ответил Бадхидхарма. «Если встретишь моих людей, скажи им что я навсегда ухожу к Гималай». Чиновник бросился со всех ног в монастырь на горе, которым котором жил Бадхидхарма. Там он услышал, что мастера отравили, и он умер, а потом его положили в могилу. Чиновник не слышал об этом, поскольку служил на границе империи. Он воскликнул. «Боже мой, но я же видел его. Я не мог обмануться, потому что много раз раньше видел его. Это был все тот же человек с прежними вешенными глазами с безумным взглядом. Более того, он нес на посохе одну сандалью». Ученики не могли сдержать любопытства и вскрыли могилу. В ней они нашли только одну сандалию. И тогда этот чиновник понял, почему мастер сказал ему, «Ты выяснишь причину этого, скоро ты все узнаешь». Мы много слышали о воскрешении Иисуса, но никто не говорил о воскрешении Вадхидхармы. Возможно, когда его похоронили, он находился в состоянии комы, Потом он очнулся, стащил себе крышку гроба, оставил одну сандалию, а другую повесил на посох. Затем, согласно своему плану, Бодхидхарма ушел. Он хотел умереть в вечных снегах Гималаев. Он хотел, чтобы у него не было ни могилы, ни храма, ни статвы. Он не хотел оставлять за собой следов, которым бы поклонялись. Те, кто любит его, должны войти в свое существо – Мне не будут поклоняться. И он практически растворился в воздухе. И никто ничего не слышал о нем, что с ним было потом, где он умер. Наверное, он похоронен где-то в вечных снегах Гималаев. Вот этот человек. О нем есть три небольших сборника рассказов, о которых мы говорим, как о целой книге. Написал их не поскольку они не демонстрируют качество этого мастера. Записи сделали его ученики. Поэтому у них наверняка будут ошибки по самой сути, непонимания и неверные толкования. Это не люди, не ума. Записи делали не слова, а умы. Бодхид Харма был человеком не слов, а дела. Он не мог написать книгу. Человек, который никогда не хотел, чтобы ему поклонялись, который никогда не хотел оставлять за собой следы, чтобы за ним пошли люди, не напишет книгу. Поскольку книга и есть след, по которому за ним могут пойти. Но я решил говорить об этих трех кратких рассказах, потому что это единственные записи, которые в течение столетий приписывали Бадхидхарме. Они содержат в некоторых местах, несмотря на делавших эти записи людей, что-то от Бадхидхармы. Кое-что от него попало в эти записи. Для любого учёного это трудная задача – провести линию между тем, что принадлежит Бадхидхарме, и тем, что написал ученик. Но для меня это не составляет трудности. Из собственного опыта я знаю, что может быть незагрязнённым Бадхидхармой и что может быть лишь мышлением учёного, толкующего мастера. Итак, это необычный комментарий. Как бы там ни было… Это первая попытка отделить зёрна от плевел в отношении Бодхитхармы. Первое утверждение. Много дорог ведёт к пути. Бодхитхарма не мог сказать этого. Он не может сказать даже, что к истине ведёт хотя бы один путь. Ведь его подход заключался в том, что вы и есть истина, и вам не нужно никуда ходить. Вам необходимо остановиться, чтобы вы могли остаться дома, где и пребывает истина. Вопрос не в том, чтобы следовать по пути. Напротив, вопрос в том, чтобы никуда не ходить, не следовать по какому-либо пути, чтобы вы могли быть здесь и сейчас, в себе. Каждый путь уводит вас от самих себя. Вот подход Бодхитхармы. А запись принадлежит ученому. Много дорог ведет к пути, но по существу есть только две дороги – разум и практика. Бодхидхарма не мог произнести подобные слова. Нет сомнений в том, что разум не способен вывести вас к высшей реальности вашего бытия. Разум – это часть ума и еще менее правильный путь практики. Это значит, что духовный поиск должен основываться на веровании, и вам необходимо практиковать и дисциплинировать себя согласно разуму. Вы станете подражателем, но не сможете прийти к своему настоящему лицу. Нет необходимости в какой-либо практике. На самом деле вы там, где вам нужно быть. Вы просто всё время движетесь, выходите по кругу, но никогда не укореняетесь в своем существе. У этого укоренения в своем существе нет ни множества путей, ни двух путей. Выйти на путь с помощью разума значит осознать сущность через наставление. Это значит, что информация исходит от другого человека. И поверить в то, что все живые существа разделяют друг с другом одну истинную природу. Бодхидхарма не может использовать слово «верить». Он последний человек, который станет пользоваться этим словом, потому что верование порождает лишь слепых людей. Верование никогда не становится вашими глазами. Они никогда не приносят вам свет, а лишь предубеждения, мнения и идеологии. Но это не переживание, а Бодхидхарму волнует прежде всего только переживание которая не бывает явной, поскольку скрыта в ощущениях и заблуждениях. Это обыкновенные утверждение невероятно далекие от уровня Бадхидхармы. Люди, поворачивающиеся от заблуждений к реальности, медитирующие на стены, на отсутствие самости и другого, на единство смертного и мудрого, когда не трогают даже священные книги, пребывают… Совершенном, в несказанном согласии с разумом. Надо изменить только последнюю часть предложения. Вместо слова «разум» надо поставить «существование». Эта часть текста принадлежит Бодхидхарме. Я могу дать тому гарантии. Попытайтесь понять эти строки. Фраза, медитирующая на стены, означает тех, кто начинает отбрасывать мысли и ум чей экран ума становится подобным стене. На нем нет движения, лишь чистая неподвижность. Эти люди понимают отсутствие самости, что у вас нет эго, что нет того, кто может сказать «я есть». Есть существование, а меня нет. Не самость это одна из основ Глутама Будды. Бодхидхарма без сомнения согласился бы с этим потому что это – самооснова всей революции, созданной Гаутамой Буддой. Единство смертного и мудрого Подобные слова не может сказать и Гаутама Будда, а только Бодхитхарма. Он – единственный человек во всем мире и всей истории, заявивший о том, что обыкновенный человек и мудрец не отличаются друг от друга. У них только разные личности и внешность – Но сокровенная часть их субъективности одна и та же. Грешник и святой это одно и то же. Грешник страдает без всякой необходимости от вины, а святой страдает без всякой необходимости, от эка, от установки я и те тебя. Но обыкновенный человек и мудрец в основе своей одинаковы. Это не самость, чистое ничто кого не трогают даже священные книги все что могут сказать священные книги не способно изменить этих людей этих медитирующих людей, которые узнали ничто, которые узнали отсутствие самости, которые узнали чистое сознание без всякой загрязненности эко даже если все священные книги скажут что так поступать неправильно это не сдвинет их с места ни одна священная книга не может смутить их. «Прибывают в совершенном, в несказанном согласии с существованием, а не с разумом». это крохотная часть предложения не от Бодхидхармы. Она добавлена тем, кто писал эту книгу. «Мы говорим, что они выходят на путь с помощью разума, не двигаясь, не прикладывая усилия. Мы снова видим, что это предложение исходит от Бодхитхармы, не двигайся, потому что идти некуда. Для того, чтобы найти себя, вам надо быть в состоянии неподвижного безмолвия. Вы не движетесь и, разумеется, не прикладываете никаких усилий, поскольку усилие станет толчком к движению. Вам надо просто бездействовать и не двигаться, пребывая в безмолвии, словно вас нет. Они входят в само сердце существования. Выйти на путь с помощью практики значит осуществить все включающие в себя четыре практики. Думаю, что эти практики не исходят от Бодхитхармы, хотя они берут начало в буддийских священных книгах. Поэтому мы рассмотрим их. Страдание от несправедливости. Это исходит из буддийских священных книг. Первый пункт Бодхитхармы не мог указать, но его мог указать Гаутама Это очень сложное утверждение – страдание от несправедливости, приспособление к условиям. Это может помочь человеку найти удовлетворение, но отнимает у него мятежность духа. Страдание от несправедливости надо рассмотреть с двух сторон. Первая сторона – это страдание от несправедливости. Такова часть закона кармы. Ваши муки породили ваши злые поступки в прошлом. Это наказание, так страдайте же без жалоб и ропота. Такая позиция, без сомнения, создаст поверхностную наполненность, но разрушит нечто прекрасное – вашу индивидуальность. Такое поведение разрушит вас мятеж. Это своего рода самоубийство бунтаря. Каутама Будда тоже учил этому, и поэтому я всегда говорил, что к бедности Индии, к её двум тысячам лет рабства, приложил руку и Каутама Будда. Когда вы учите людей страдать от несправедливости, не рабща против мук, учите их приспосабливаться к любым условиям, которые случаются вокруг вас, например, приспосабливаться к рабству. Каутама Будда сильно повлиял на людей. Такая установка глубоко вошла в сердце индусов – и стала причиной их бедности и долгого рабства. Наша страна живет в рабстве уже 2000 лет, и даже сегодня, когда появилась так называемая «свобода», умы индусов до сих пор пребывают в психологическом рабстве. а Например, когда Робин Дранат Тагор получил Нобелевскую премию за свою книгу «Песен Гитанджави. Подношение песен», Эта книга существовала уже двадцать лет на бенгальском языке и на хинди. И никому не было до неё дела. Но когда его книга получила Нобелевскую премию, когда её перевели на английский язык, Робин Дренатта Гора тотчас же стал мировой величиной. Он жил в Калькутте. Университет Калькутты хотел пожаловать ему степень почётного доктора, но он отказался от неё. В ответном письме он написал Вы жалуете степень доктора не мне, а моей Нобелевской премии. Ваши умы порабощены. Моя книга существует уже двадцать лет, и её перевод не так красив, как оригинал. Перевод – это лишь отдалённое эхо, и верно, что оригинал обладает красотой, которую невозможно передать переводам. Поэзию нельзя переводить с одного языка на другой. Можно переводить лишь прозу потому что в каждом языке есть свои особенности, и в стихах эти особенности играют настолько большую роль, что вы не можете легко перевести это на другой язык. Нет сомнений в том, что Готама Бодда ответственен за бедность и рабство Индии, поскольку он учил людей приспосабливаться к условиям, тому, что эти условия – ваша судьба, какими бы они ни были. И даже когда вы страдаете от несправедливости, вы не должны жаловаться. Такая установка убивает сам мятеж в вашем существе, а без мятежа вы почти мертвы. Ваш мятежный дух – это сама река вашей жизни. Мне и в голову не приходит, что человек вроде бодхидхармы, настолько не сдержанный в суждениях, может сделать эти две установки важными практиками. А вот третий пункт точно исходит от него – отсутствие поиска чего-либо и практика дхармы. Вам надо понять слово «дхарма». Оно не переводится, но его можно легко объяснить. Дхарма означает «собственную природу». Например, горячность – это дхарма огня, а холодность – это дхарма льда. Это собственная природа. Что есть собственная природа человека? Это отсутствие самости, безмолвия. И тогда неожиданно происходит взрыв сострадания. Это мог сказать Бадхитхарма. Должно быть, он и говорил это. А перед этим стоит другое условие отсутствие поиска чего-либо. всякий поиск будет уводить вас от самих себя. Поэтому отсутствие поиска это один из основных пунктов учения Бадхитхармы. Не ходите никуда. Направьте всю свою энергию внутрь. Закройте все свои лепестки и просто будьте. И тогда вы станете переживать то, что есть тхарма и собственная природа. И тогда практикуйте это. Тогда поступайте так, словно вы никто. Тогда действуйте с великим состраданием. Тогда позвольте всей своей жизни быть просто присутствием, а не человеком, потому что у вас нет самости. Первая практика – это страдание от несправедливости. Когда люди, ищущие путь, встречаются с несчастьями, они должны подумать так. Много столетий назад я отвернулся от важного к незначительному и бродил во всем существовании, часто сердясь, без причины и чувствуя вину за бесчисленные грехи. И теперь, несмотря на то, что я не совершаю ничего дурного, меня наказывает мое прошлое». Эти слова приписал составитель книги. «Ни боги, ни люди не могут предвидеть…»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 В этих словах нет ни единого признака подхитхармы. Вторая практика – это приспособление к условиям. Так как мы смертны, нами управляют условия, а не мы сами. И эти строки не принадлежат Бадхидхарме. Этот мастер не может сказать, что нами управляют условия, а не мы сами. Прежде всего, нас нет. Мы – это только чистое ничто. Кто же может управлять чистым ничто? Вами можно управлять как человеком, но вами невозможно управлять как присутствием. Когда вы ставите создание условий выше самих себя, вы опять же поддерживаете имущественные права эксплуататоров и паразитов. Бодхидхарма – это одна из самых мятежных душ мира. Если нас осчастливила какая-то великая награда, например, знаменитость или удача, это плод семени, посаженного нами в прошлом. Эти строки также не принадлежат Бадхидхарме. Он не верит в прошлое или будущее. Он доверяет исключительно настоящему. Что бы вы ни делали, за вашим поступком мгновенно появятся последствия, словно тень. То, что приносит награду, это добродетель, а то, что приносит страдания, это грех. Бодхидхарма – простой человек, он не запутавшийся философ, и он никак не поддерживает собственнические устремления. Когда меняются условия, награда пропадает. К чему радоваться в ее существовании? Когда успех и неудача зависят от условий, ум не растет. Те, кого никогда не сбивает ветер радости, тихо идут по пути. Возможно, эти слова принадлежат в Адхитхарме. На вас не должны влиять ни успех, ни неудачи. Это не более чем сны, которые появляются и исчезают. Вы должны оставаться в своей свидетельствующей самости. Те, кого никогда не сбивает ветер радости, тихо идут по пути».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 Бедствия и процветания вечно сменяют друг друга. Поселиться в трёх царствах – значит поселиться в горящем доме. Обладать телом – значит страдать. Разве известен покой тому, у кого есть тело? В этом отрывке кое-какие пункты без сомнения передаёт Болгухани и Бодхитхарма. Но некоторые предложения не дотягивают до уровня этого мастера. Например, Отсутствие и поиск чего-либо – это слова Бодхидхармы. Мудрые пробуждаются – это также слова Бодхидхармы. Вместо ритуала они выбирают разум. В этом предложении я заменил бы слово «разум» на слово «медитация». Мудрые вместо ритуала выбирают медитацию. Они выбирают вместо ритуала и традиции свой интеллект. Вот предложение, которое точно не может принадлежать Бодхитхарме. Они настраивают умы на высокое и позволяют своим телам изменяться вместе со временем года. Человек, который говорит, что грешника святой – это одно и то же, что обыкновенный человек и мудрец не отличаются друг от друга, не может сказать так, поскольку для него нет различия между земным и возвышенным. Они не могут различаться. А вот предложение, которое можно признать исходящим от Бодхитхармы. Все явления пусты. Все происходящее у вас в жизни – это просто пустота. И все явления пусты, как сны. Они сделаны из такого же вещества. Мудрые пробуждаются и видят всю жизнь, как долгий сериал сновидений. Иногда сны хорошие, иногда плохие. Порой вы видите милые сны – а случается, что и кошмары. Но все это сны. Пробужденному человеку ничего не снится. Его также не вводят в заблуждение сны внешнего мира, когда он бодрствует. Эти сны не содержат в себе ничего достойного желания. Бедствия и процветания вечно сменяют друг друга. Поселиться в трех царствах – значит поселиться в горящем доме.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 Этот отрывок добавили люди, составлявшие записи. Так как воплощение Дхармы не содержит в себе ничего, о чём стоило бы жалеть, они отдают своё тело, жизнь и собственность, как милостыню, без сожаления, без тщеславия дающего. Здесь нет дара его получателя, без предвзятости и привязанности. И они берут на себя преображение других людей,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 Все эти предложения вряд ли могли исходить от Бадхидхармы. Но вот предложения, они вовсе ничего не практикуют. Люди, практикующие все то, что записано выше, ничего не практикуют, поскольку если мир – это всего лишь страна снов, тогда неважно, вор вы или человек большого милосердия. Имеет ли какое-то значение при вашем пробуждении, были вы во сне вором или милосердным человеком? или вы будете чувствовать стыд за то, что были во сне вором. Оба персонажа были частью снов, это были мыльные пузыри, и они ничего не значат. Я знаю Бодхитхарму, и поэтому я могу точно определить, какие слова принадлежат ему. Они вовсе ничего не практикуют, люди, которые практикуют то, о чем сказано выше. Именно это означает практиковать дхарму. Бодхидхарма говорит, знание о том, что вы практикуете, это абсолютное ничто. Такое знание и понимание называется практикой дхармы. Те, кто понимает это, отстраняются от всего, что существует, и перестают воображать или искать что-либо. Сутры говорят, искать значит страдать. Блаженство – это когда вы ничего не ищете. Это чистый Бадхидхарма. Вы находитесь на пути, когда ничего не ищете. Итак мне приходится постоянно прикладывать усилия, чтобы разграничивать подлинные слова Бадхидхармы и утверждения людей, писавших эти книги и записи. Но я могу делать это с уверенностью, потому что моё понимание, а также мои переживания – не расходятся с бадхитхармой Я согласен с каждым утверждением этого мастера до конца. Иначе говоря, бадхитхарма согласен со мной в каждом моем утверждении. Об этих книгах рассуждают ученые. Я не ученый. Я и есть бадхитхарма Я узнаю, какое утверждение принадлежит мне, а какое мне приписывают.